Поход для Гошки — отдых. Богуслав ни детка Рериха, ни матушка. И с оружием учит полегче, а писать вообще не заставляет. Только читать. А чтение интересное не из святой книги, а жизнеописание великого полководца Александра из Македонии. Как тот всех подряд бил и с друзьями веселился. Про такую жизнь Гошке читать любо, а в святой книге и не понять ничего, если матушка не объяснит. Предместья все тянулись и тянулись. Кузницы, кузницы, все дымят, отовсюду гремят железом. «Зачем столько ковален?» спросил Гошка настороженно. «Это ж какое войско у булгар, если им столько железа надобно?» «Войско у булгар крепкое. Но ковачи здешние больше на продажу делают, чем для себя», — пояснил Богуслав. «Да и для себя можно ведь не только зброю ковать. Людям много надо» лемехи, сошники, серпы. Этого Гошка не понимал. У них на селе из железа только ножи, топоры да наконечники стрел. Все прочее из глины, кожи и дерева. Наконец добрались до ворот. Почти добрались. Перед воротами длиннющая череда вазов всяких разных, и на четырех колесах и на двух, с высокими бортами, как у насадов, и с низенькими, как у сельских телег. Многие скрытым верхом, как у кибиток печенежских, многие украшены узорами, от сглаза видать, а вперед через три телеги вообще занятный возок, высокий, как шатер и пестрый как фазан. На заднем бортике мальчишка примерно Гошкиных лет — Черный, будто в саже вымазанный, сухой и жилистый. В руках два кинжала. Поймав Гошкин взгляд, мальчишка ухмыльнулся и завертел кинжалами. Да, так ловко, что, казалось, они живые. Брат Артем также вот мечами крутит. Это что, из здешних детских? спросил Гошка, кивнув на мальчишку. Нем мотнул головой кишка. Скоморох местный. Это их вазок. Они на рынке чудеса всякие показывают. Похоже, летом в степи на шлемы накручивали, чтобы солнце меньше грело. Но у этих шлемов не было, только холстина. Вот эти были очень веселые. Язык их был похож на хузарский и немного на печенежский. Хотя попадались и славянские слова, и рамейские. Стражники улыбались часто, шутили с возницами и меж собой. Да еще, к удивлению Гошкиному, торговались будто на рынке. И мы-то со всех брали разное. С пестрым воском и вовсе непонятно получилось. Из воска вылезли наружу двое мужей и две бабы, а в сам вазок залез здоровенный усатый страж с золотой бляхой на круглом брюхе, верно, здешний сотник. Побыл внутри некоторое время, потом вылез, очень довольный, завязывая шелковый пояс. Скоморохи полезли внутрь и проехали в ворота, ничего не заплатив. Но Гошка заметил, что смуглый мальчишка больше не улыбался, глядел хмуро, будто его сильно обидели. Дошла очередь и до русов. Кишка, умильно улыбаясь, сунул пузатому сотнику тугой мешочек. Тот с непроницаемым видом уронил мешочек в сумку на поясе и махнул своим людям. Гошка ожидал, что их тут же пропустят в город. Кишка, видно, тоже этого ожидал. И вощик, уже взявшийся за возжи. Но Пузатый встал на пути, а голорукие стражники налетели на возы, как муравьи. Увязанные кипы мехов полетели на дорогу. Кишка возмущенно закричал. Пузатый рявкнул, ухватился за саблю, вытащил ее из ножен наполовину, да так и остался стоять, пока его люди продолжали безобразничать. Гошка поглядел на Богуслава, у того на скулах вздулись желваки, но он ничего не сказал. А Кишка перестала орать, утер пот и полез за пазуху. Еще один мешочек перекочевал в сумку Пузатова. Тот снова рявкнул, и стражники потеряли к русам интерес, занявшись телегами купца из племени торков. Приказчики и челядь быстренько покидали товар обратно в телеги, и караван въехал в узкие ворота. Гатина! В сердцах бросил кишка. Вдвое против положенного взял. Бородой волоха клянусь, половину себе захапает. Пожалуемся, предложил Богуслав. Кому? Горестно вздохнул кишка. Местный тюнкади против своих не пойдет. Только еще денег вытянет, а к правителю бестолку. Вот как бы у нас с ними, как с ромеями, торговый договор был, тогда другое дело. А так, Ай, что хотят, то и творят. — Зачем же тогда мы с ними торгуем? — удивился Гошка. — Так все равно выгодно. Кишка снова вздохнул. У черных булгар все почитай втрое дешевле, чем у ромеев, а дорога короче, и товар хороший. Вот взять хотя бы стекла, которые у вашего батюшки в окнах вместо слюды стоят. Здешняя работа. «Ну да ничего, здесь, в Болгарии подворье наше не из последних. Там передохнем, покушаем, потом в баньку сходим. Здешняя банька не такая, как у нас, но вам понравится. И девки тутошние, хоть и чернявые, да смуглые, будто кикиморы, а такое умеют». «Не искушай», — Богуслав улыбнулся, — «у меня жена молодая». «Так кто жена, а то девки!» — кишка ухмыльнулся, показав недостаток двух зубов. Богуслав хмыкнул, но возражать не стал. В плотских радостях он себе не отказывал, и была на то веская причина. С женой у него не заладилось. Не было у них в постели радости. Знал бы, может, и не женился бы. С первой ночи пошло. И так, и этак пытался Славка порадовать жену, но вышло только хуже. Славка не понимал ровно ничего, знал, что любит, знал, что хочет, а вот лишь под утро заставил таки плачущую Лучинку признаться, что дело в Мокоши. Отреклась от нее Лучинка, и теперь не будет ей ни плотской радости, ни щедрого лона, не простит ей Мокош отступничества, коему ее бояра не принудила. Богуслав признаться тогда не поверил, решил, со временем пройдет. Не прошло и детей у них не намечалось, будто и впрямь обиженная богиня затворила Лучинкина лона. Год прошел — ничего. Два — ничего. Обидно было Богуславу. То есть он понимал, что Лучинки много хуже, но ему от того не легче. Сердился на мать. Зачем заставила девушку отречься? Но Сладислава вины не признала. «Веры в вас нет!» — отрезала она. «Ты что ж думаешь, Бог наш слабее какой-то там Мокоши?» Славка с матерью спорить не стал, но про себя подумал. «Бог-то, конечно, сильнее, но у него таких, как Лучинка, целый огромный мир. А Мокош, вот она, здесь, и вполне может навредить, потому что это Христос велико всех прощает, а местные боги мелкие, обидчивые и злопамятны». В Киеве Славка себя сдерживал, берег чувства жены, но, покидая родной кров, брал девок с жадностью, без счета. И всем с ним было хорошо. В Болгарии Богуслав тоже не собирался отказываться от постельных игр. Но с должной осторожностью. Законы Мухаммеда заставляли женщин прятать лица, а за прелюбодеяние карали беспощадно. Все тут было сложно, и дело, порученное ему великим князем, дело, что поначалу казалось легким, на поверку оказалось не таким уж простым. В Киеве думалось просто — разведать слабые места, подкупить нужных людей, чтобы, когда придет пора, открыли Владимиру ворота. Не Славкой этот подход придуман, но Славка его уже применял, и применял успешно. Однако то, что вполне годилось для маленьких городков, для огромного богатого булгара, оказалось малопригодным. Если в том же Червне Богуслав чувствовал себя обладателем несметных богатств, то здесь люди при власти сами могли кого хуже подкупить, а народишко помельче возможностей помельче имел ничтожные, а прав еще меньше, разве что выдать властям лазутчика, что пытается подговорить против власти. За те мешочки, что стражнику ворот присвоил, в Германии можно было начальника всей стражи купить». Это ж сколько такому надо дать, чтобы мира своего предал? Да что и мира! Полной суммы серебра мало будет, чтоб такой вот десятник местом своим доходным рискнул. Ехали не широкими улочками меж глиняных стен. Кишка, бывавший здесь не раз, легко находил дорогу. Богуслав приглядывался, прикидывал, как вести бой, если удастся прорваться в город. Получалось сложно». Сплошные стены с запертыми узкими воротами образовывали опасный лабиринт. Даже встав на седло, мало что увидишь, зато сверху на голову может запросто прилететь горшок с нечистотами или что-нибудь посерьезней. Еще Богуслава удивило отсутствие женщин. Редко-редко проскользнет темная фигура, закутанная в ткань с ног до головы. Или проковыляет старая корга, прелести которой уже лет тридцать можно не скрывать, никого не соблазнят. Телеги грохотали по камням, иногда приходилось останавливаться, чтобы разойтись со встречными. Пришлось даже уступить дорогу. Звеня копытами, навстречу проскакал отряд воинов в развивающихся одеждах. Старший, в золоченых тонких парадных доспехах, на изящном рабе-полукровке, метнул на Богуслава сверху острый взгляд. Угадал воин-воина. «Ну и ладно. Выехали на площадь. Ого! Прямо посреди бело-сине-зеленая мечеть. Здоровенная!» башни минареты, высоченные, повыше сторожевой башни в Киевском детинце. На площади множество лавочек, торгующих всякой всячиной. Неизменные нищие, вертящийся человек в женской юбке колоколом, рокот барабанчиков. Богуслав покосился на Илюху Годуна. Тот сидел очень прямо, лицо серьезное, строгое, но глаза так и бегали по сторонам. «Интересно, мальчишки!» «А вот и наше подворье!» — удовлетворенно произнес Кишка. «Приехали, господин! Теперь -че и передохнуть можно!» Старший отцовский приказчик в Булгарии знал все и всех. Не зря имя у него было «Хватка». Было, потому что с тех пор, как принял «Хватка» веру бахмичи, так и имя поменял. Звался теперь не «Хватка», а «Халил». Падал на молитвенный коврик, положенное количество раз, по крику Муидина, как и все здешние. Однако в его преданности боярин Сергей не сомневался, и говорить с ним можно было прямо. — Воевать Булгарский Эмират? Ну, не знаю. Хватко халил, погладил бритую голову. — Думаю, что просто пограбить тысяч двадцать воев будет довольно. Города брать нужно в четверо больше, а чтобы удержать, пожалуй, что и в десятеро. Как это, не понял Богуслав? А так, что попросит Эмир о помощи других муслим у того же багдадского калифа, и помощь не замедлит. Мы, то есть они, верные пророку, друг за друга крепко стоят.